Площадь на колесах. Дневник гениального гражданина Полосохина. 21 ноября. «Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нет. Нету, горе мою». Жене дал телеграмму, Пущай, пока повременит, не выезжает. У Коробоева три ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у Щуевского на газовой плите. Говорили, в Елабуге у нас удобная штука, какой черт, винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна. 23 ноября Сил никаких моих нету. Но менял на и мелочи и поехал на А. Шесть кругов проездил. Кондуктор ж пристала. Куды вы, гражданин, едете? К чертовой матери, говорю, еду. В самом деле, куда еду? Никуды. Половину первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина. 24 ноября. Бутерброды с собой взял. Поехал. В трамвае тепло. Надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали. 27 ноября. Пристал как банный лист. Почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф. Я и не пою. Напоил его чаем, отцепился. 2 декабря. Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяло расстелили, как в первом классе. 7 декабря. Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину, дамское, не курящая. Рамы все замазали, электричество не платить. Утром так и сделали. Как кондукторша пришла, купили у нее всю книжку. «Сперва ошалела от ужаса, потом ничего, и ездим». Кондукторша на остановках кричит, «Местов нету». Контролер лес ужаснулся. «Говорю, извините, никакого правонарушения нету». заплачено и ездим». Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю. 8 декабря. Жена приехала с детишками. Уртсман отделился в 27-й номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагона вожатому. Симпатичный парнишка попался. Как родной в семье. Петю учит править. Другую в вагоне, третью кондукторши. Симпатичная, свой человек, на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай бог, каждому такую квартиру. 11 декабря. Батюшки, пример-то что значит? Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку умываться, смотрю, в шестом номере с Тверской поворачивает Щуевской. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит, наплевать, и переехал. Ему в шестом номере удобно, служба на Мясницкой. 12 декабря. Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках вой стоит. Сегодня, как ехали к чистым прудам, читал в газете про себя. Называют гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо. В полу дыру провертели. Да и без великолепно. Хочешь на Арбате, хочешь у Страстного. 20 декабря. Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в четвертый номер двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен. 21 декабря. Все к черту. Вот тебе и елка. Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули! А мы-то говорят, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь, а она тут. Всех выпирают, учреждения всаживают, дали трехдневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурсману школа первой ступени имени Луначарского. 23 декабря. Уезжаю обратно в Елабугу.